Глава пятнадцатая. После уютной Ауди машина Сусликова походила на жестяную банку с мотором и пахла в ней отвратительно. У Дим Димыча определённо проблемы с обонянием. С заднего сиденья тянуло неприятным запахом. Анна оглянулась. «Вяленые лещи», — пояснил Сусликов. «Приятель сегодня из Астрахани приехал и подарил. Слушай». «А давай не в ресторан пойдём, а купим пиво и поедем ко мне». «К тебе?» Вопрос Анна постаралась вложить максимум информации. «Ты очень много о себе возомнил, и если я так быстро согласилась на свидание с тобой, это ещё ничего не значит». «Да ты не думай», — Сусликов уловил подтекст. «У меня там, правда, такой кавардак, ты сразу поймёшь, что я гостей не ждал. Но в ресторане шум, га, музыка, толком и не поговорить». А к пиву можно ещё креветок купить. Ты любишь креветки?» «Люблю», — кивнула Анна. «Пиво и креветки майорская зарплата выдержит». Сусликов жил на краю московской географии. Район назывался Загорье. Гор они не проезжали, а вот лес миновали. «Мне здесь нравится», — говорил Дима. «Далековато, конечно, зато выходные красота. Лыжня в десяти метрах от подъезда. Я сюда переехал после развода с женой. У них с сыном двухкомнатное в центре. Он ещё и алименты платит. Сколько лет твоему сыну? Десять. А у тебя дети есть? Да, дочь и сын. И муж? И муж. Ясно. Что ему было ясно, осталось для Анны загадкой. Разговор не клеился. Она спрашивала себя, зачем едет с усликом на край света. Жалела о том, что поддалась на авантюру. Не отбросить ли церемонии и попросить высадить её у ближайшей станции метро? «Здесь есть метро?» — спросила Анна. «От моего дома 30 минут на автобусе. Всё, приехали. Выходим». Поздно спохватилась. «Ничего, посидит 10 минут и уедет на такси. Если найдёт, конечно. Надо заказать по телефону. Сразу как войдут в квартиру». Сосликов не только её не ждал. В подобной квартире он никого не мог принимать несколько лет. Именно столько она не убиралась. Правда, его дама сердца могла быть слепой от рождения. Он, очевидно, не признавал шкафов для книг, одежды и бумаг. Всё лежало под рукой. Газеты, рубашки, лыжные ботинки, книги, свитеры, куртки, пустые коробки от зубной пасты, туалетной воды — Магнитофонные кассеты, фотоаппарат, автомобильная покрышка, набор отверток и гаечных ключей. В комнате не было ни одной плоскости, включая пол, которая не была бы завалена вещами. «Я же тебе говорил». Дима свернул разобранную постель и хлопнул ладонью по дивану. «Присаживайся». «Ты, очевидно, так привык обыски производить, что и дома остановиться не можешь». Пробираясь к дивану, Анна задела лыжи, и они с грохотом упали на пол, попутно зацепив стопку журналов и коробку с какими-то инструментами. «Не обращай внимания», — Сусликов махнул рукой и тут же одним движением расчистил столик, смел все на пол. «Растели газеты», — попросил он, «а я пошел мыть стаканы и варить креветок». Это было не любовное свидание, а посиделки двух товарищей, один из которых случайно оказался дамой. Не ужин, а оформенное свинство. Они устроили за столом, покрытым газетами, из посуды только стаканы и эмалированная кастрюля с вареными креветками. Вместо салфеток — кухонное полотенце, одно на двоих. Дима умело чистил рыбу, отрывал от нее кусочки и протягивал Анне. Шелуху от креветок рыбные кости и шкурку складывали на газету. Бутылки отправляли под стол. Дима снял пиджак и галстук, завернул рукава рубашки. Анна тоже сбросила жакет и подвернула манжеты-блузки. Димина простота и естественность в общении, аппетитная ловкость, с которой он разделывал рыбу и обгрызал косточки, жестикулировал с консервным ножом в руке или расставлял бутылки на столе, чтобы наглядно показать, где находится футбольный защитник, его поведение, в котором не было и намека на ухаживание, настроили Анну на благодушный лад. Она чувствовала себя свободно и легко. Еда и пиво из деминых рук были удивительно вкусными. Они говорили о политике, спорте, детях, о погоде, климате, о кино и газетных публикациях. И быстро обнаруживали, что их точки зрения во многом совпадают. «Замечательно провела время», — думала Анна. Отдохнула, расслабилась. «Я ему совсем не нравлюсь». Тогда зачем он притащил меня в этот тму таракань? Живёт он здесь, потому что... Он мне тоже не нравится. Конечно, у него очень приятное располагающее лицо, отличная спортивная фигура. Мне дело нет до его фигуры. В следующий раз он пригласит меня на хоккей. Если следующий раз вообще будет. Неужели не будет? Всё. Она откинулась от стола. Не могу больше, лопну. батюшки уже десять часов. Я пошла мыть руки. Вернувшись в комнату, она попросила вызвать ей такси. «Я сам тебя отвезу». Дима закончил уборку, затолкнув всё, что было на столе и под столом, в большой пакет. «Э, нет, ты же пиво пил». «Ну и что, меня гаишники не оштрафуют. Или ты за свою безопасность опасаешься? Смотри». Он вдруг наклонился, встал на руки и прошагал через комнату. «Нормально», — сдавленным голосом проговорил он. успокоилась «Я опускаюсь». «Опускайся», — позволила Анна. «И почему я должна доверять человеку, у которого всё с ног на голову?» «Мне положено доверять по долгу моей службы». В коридоре, когда они одевались, Анне показалось, что он несколько секунд смотрел на неё с затаённым желанием и восхищением, но не предпринял попытки активных действий и даже не подозревал, наверное, как Анна была благодарна ему за это. Выпитое пиво за долгий путь из загорья в крылацкое потребовало трёх остановок. Анна давилась от смеха. Солидная женщина, директор медицинского центра, писает в придорожных кустах под охраной милицейского майора, а потом охраняет его сама. В следующий раз Сусликов пригласил её не на хоккей, а в лыжный поход. Она объяснила свои отношения с лыжами. «Жаль». — проговорил Дима в телефонную трубку. — Ну, я тебе ещё позвоню. Пока. И она ждала. Три дня с надеждой замирала от каждого звонка. Ругала себя, но не ждать не могла. Он позвонил в конце рабочего дня. — Я сейчас в районе чистых прудов. Не хочешь погулять? Она хотела. Быстро свернула все дела, и Саша отвёз её к главпочтамту. Падал тихий снег. В переулках редко встречались прохожие. Они бродили по вечерним улочкам, взявшись, как школьники за руки. В этих естественных и в то же время необыкновенно романтических декорациях нельзя было не целоваться. И они поцеловались. Первый раз в кривоколенном переулке, как подростки, неумело прижались друг к другу холодными сжатыми губами. Второй, третий, десятый раз отыскивая укромный уголок. Им оказался подъезд какого-то дома. Совсем не подростки, а взрослые люди. Они задыхались от желания, но по молчаливому согласию не стали удовлетворять его под чужой лестницей. Какую чушь порола та тетка из телевизора, которая сравнивала одинокую женщину с большой луковицей. «Всеми слезами обольешься, пока очистишь» сусликову рыдать вовсе не пришлось он одержал победу скорую и счастливую для побежденного к союзу с юрой анна шла долго почти год для того чтобы улететь в другое измерение над диминой постели понадобилось две недели наверное с возрастом время убыстряется длинный морали истинг которым анна относилась со всей серьезностью порядочная девушка должна уважающая себя женщина не позволит, сокращаются с годами до перестука азбуки Морзе. Анна будто играла в игру под названием «Познай себя». «Ты думала, я сильная, честная, сдержанная, а карты выпали слабая, чувственная, доступная». И ей нравился этот расклад. Она с удивлением обнаружила, что производственные дела можно спрессовать так, что покинешь работу в семь вечера, и катастрофы не случится. Дима тоже по вечерам увиливал от поиска преступников, встречал ее, и они отправлялись в Загорье. Дома привыкли к тому, что Анна приходит поздно, и, похоже, не замечали, что она частенько стала возвращаться под утро. Первым, кто подал голос, указав на ее изменившийся образ жизни, стал шофёр Саша. Анна ценила его за водительское мастерство, за безотказность, а главное — за молчаливость. Утром сорок минут, время поездки от дома до центра, она обдумывала предстоящий день, вечером — день завтрашний. И Саша без крайней необходимости не нарушал её размышлений. Последний месяц он рано освобождался и, казалось, должен был этому только радоваться. Но как-то утром Саша вдруг предложил. «Анна Сергеевна, давайте я буду забирать вас из Загорья». «Из какого Загорья?» — поразилась Анна. «Ты что, следишь за мной?» Саша словно не слышал. «Что ты молчишь? Отвечай», — требовала Анна. «Я вас могу забирать, когда скажете». «Ответь мне русским языком. Ты преследовал меня?» «Ну?» — кивнул Саша. зачем «Ну...» — он пожал плечами. «Мол, считал нужным и сопровождал». «Просто не знаю», — Анна возмущенно всплеснула руками. «Кто тебя просил? Что ты себе позволяешь? Я тебя в охраннике не нанимала». Саша молча с каменным лицом вел машину. «Я с тобой разговариваю, отвечай». «Могу забирать вас, когда скажете. Все равно торчу там», — процедил Саша. Одинаковые силы возмущения и признательность за заботу боролись в ванне. Ее тайные свидания, поцелуи в машине, оказывается, были достоянием посторонних людей. Человек много вечеров мерзнет в машине, является домой под утро, семья без хозяина, и все только ради ее безопасности. «Сосликов тоже хорош, милиционер называется, слежки не заметил». Вечером того же дня она ехидно поведала Диме о непрошенном Саглядатее. «Как же ты хвоста не видишь!» Сусликов мгновенно преобразился. Из расслабленного балагурищего парня превратился в робота за рулем автомобиля. Он резко свернул, проскочил на красный свет светофора, проехал через подворотню, снова свернул. «Есть! Вижу его!» Некоторое время Дима вел, постоянно поглядывая в зеркало, потом припарковался и велел Анне «Сиди, не выходи, сам разберусь». Саша на Ауди остановилась в 50 метрах. Сусликов вылез из машины, прошел несколько шагов и поманил рукой Сашу «Выходи». Анна, свернув шею, наблюдала. Оба в почти одинаковых черных кожаных куртках стоят, о чем-то говорят. О чем они могут говорить? «Полнейшее бревно» сказал Дима, усаживаясь обратно. Они немного отъехали. «О, прям как осёл, но кажется нормальный парень, надёжный. Пусть катается, пока не устанет». Саша не уставал, он по-прежнему сопровождал «Жигули» Сусликова, теперь не слишком скрываясь. И одолел-таки Диму, который вначале ни за что не соглашался отпустить после свидания Анну на такси или в своей машине. На поездку к её дому и обратно он тратил почти два часа, а мог бы спокойно их проспать. Довод для Анны решающий, но выдвигала она другой. Саша тоже живёт в Крылацком, упрямство его победить не удастся. Так зачем создавать лишние трудности? Она и сама может подремать в Ауди, пока добирается домой. А вскоре и на свидание она стала ездить в своей машине. Обидно пропускать их, если автомобиль Сусликова неисправен, Или Дима задерживается на работе, или у неё срочные дела, а он мёрзнет на улице. Кто приехал в Загорье раньше, делает уборку и готовит лёгкий ужин. Так экономится время для более приятных занятий.